Письмо 166-е Виктору Александровичу Гольцеву, 1891 января 20-го, Ясная Поляна. «Очень вам благодарен, дорогой Виктор Александрович, за ваше извещение и хлопоты о книге Алексеева. Примечание первое. Нашли ли вы статью для дополнения, а то я поищу в английских журналах. Примечание второе. Книжечку вашу я прочел». Задача слишком трудная, даже невозможная, изложить в таком объеме такие важные и поучительные события. А разумеется, знать их хорошо, полезно и хорошей грамотей кое-что узнает. Об искусстве все хочется кончить, да все не успеваю. Как жаль, что вы раздумывали побывать у нас. Может быть, выберите времечко, очень будем рады. Дружески жму вашу руку, Лев Толстой. Примечание. Письмо в полном собрании сочинения Льва Николаевича Толстого, том 65, страница 215, неверно датировано 7 января. По своему содержанию оно является ответом на письмо Гольцева от 17 января и, следовательно, написано не ранее 20 января. Примечание первое. Книга Алексеева о пьянстве вышла в издательстве «Русская мысль», редактором которой был Гольцев. Второе. Гульцев просил Толстого прислать какую-нибудь дополнительную статью для книги Алексеева. Книга вышла без так называемых дополнений. И третье. О науке и искусстве Том тридцатый. Конец примечаний.